Глава 37. Заведя посетителя в приёмные покои сеньора Марина, Калахер передал его другому человеку. Тот встал слева от гостя и, положив ему руку на плечо, сказал: "Идёмте, сэр". Они сделали не больше десятка шагов, после чего охранник усадил Трейверса на привинченный к полу стул. Гость осмотрелся и не обнаружил рядом никого. Калахер ушёл, человек, сопровождавший его до стула, тоже исчез. Страха не было, но недоумение нарастало. Неожиданно раздался тонкий свист, и стена, перед которой сидел Сутулов, стремительно убралась в потолок, а открывшаяся часть помещения оказалась огромной. Мебель, по мнению Сутулова, здесь расставляли кое-как, начали и бросили. Зато она не мешала четырём автоматчикам, стоящим по двое слева и справа от посетителя. Стоит только вскочить, будут бить в четырёх точках. Шансов подобраться к сеньору Марину никаких. То, что Сутулы принял за большой квадратный стол, неожиданно развернулось как цветок, и он увидел пожилого джентльмена, восседающего в старом кожаном кресле. В условиях хорошего кондиционирования хозяин дворца мог себе позволить костюм из тонкой шерсти и шёлковый галстук, вышедший из моды лет 20 назад. У сеньора Марины имелась густая шевелюра чёрных с седыми подпаленными волос. Его густые брови были сведены к переносице, а чёрные глаза буравили незваного гостя. "Кто ты?" прозвучал его властный голос. Меня зовут Трэвис, сеньор Марино. Что тебе нужно, Трэвис? Я пришёл, чтобы предложить вам выгодное дело, сеньор. Не называй меня сеньором. Ты ведь мне не служишь. Для тебя я сэр. Прошу прощения, сэр. Так-то лучше. Сеньор Марино помолчал. И что же за интересное дело ты хочешь предложить? Я имею в виду в деньгах. Сколько я заработаю? — Мне трудно подсчитать точную сумму, сэр, но думаю, вы можете рассчитывать на несколько сотен миллионов. Синьор Марино изменил положение и, сцепив на коленях пальцы, посмотрел на свои остроносые туфли. — Не очень-то верится, Трэвис, что такой бродяга, как ты, может быть связан с большими деньгами. — Это произошло случайно, сэр. — Излагай. В городе Эленопсисе на берегу Даррелла находится бункер. У меня хранятся секреты одной могущественной компании, Фьорда. Я это знаю. 5 лет назад мои ребята потратили кучу времени и денег, облизывая этот проект. Но там даже мышь не проскочит. Уже, сер. Что? Уже? Мышь уже проскочила. В бункере произошла жуткая драка, сотни друг и трупов. А в результате чемоданчик с секретами был вывезен. «И ты знаешь, где он?» «Могу только предполагать. Скорее всего, он спрятан где-нибудь в лесу». «Как же его найти?» «Сегодня утром в Сенни Лэнд приехали два человека, которые и вывезли этот чемоданчик». «И где они?» «В гостинице Великий Пауль, сэр». Синьор Марино положил ногу на ногу. «А как ты думаешь, Трэвис, что мешает мне сейчас избавиться от тебя?» Один выстрел в голову и тебя нет. Ничто не мешает, сэр. И ты всё-таки собираешься требовать 50%. На лице сеньора Марина появилась хидная улыбка. И в мыслях не было. Сэр. Тогда какую же долю ты хочешь? Мне будет достаточно жалования консультанта, сэр. Да и то лишь на период, пока вы будете проворачивать это дело. Потом вы можете меня рассчитать. А тебе известно, что на нашем языке означает рассчитать? Известно, сэр. Сеньор Марина помолчал ещё, покачиваясь в кресле и попеременно поглядывая то на Сутулова, то на свои туфли. Тогда у меня ещё один вопрос, Трейвис. Если всё так просто, как ты тут изложил, почему ты сам не прижмёшь этих людей и не заберёшь себе всё? Иди одному против них. У меня силонок не хватит. Может, ты повезёшь? Но может и беда приключиться, а мне бы этого не хотелось. То есть эти двое люди непростые. Шутить с ними я бы не стал, сер. И пытаться взять их с наскоку тоже. Что ты посоветуешь сделать в первую очередь? Сегодня вечером хорошо бы поточнее установить, где находится их номер и разведать подходы к нему, а под утро при поддержке десятка ваших ребят Я мог бы взять Рона с Джеком тёпленькими. Как ты сказал их зовут? Джек и Рон, сэр.